«Двое родителей и сестра», — уточнил Худ. «Родители на йоте». «Не тревожься», — утешительно сказала Лэнни. «Мы защитим их, Мэт Они будут вне опасности». Кейн кивнул. «Если кто-нибудь отронется до волоска на твоей голове или пригрозит любому члену твоей семьи, я объявляю тотальную войну. Мне придется сказать об этом Парлетту, а чтобы он в это поверил, это должно быть правдой. Так что это правда». Мэтт вполне серьезно подумывал, не покричать ли доктора Беннет. «Мне не поможет. Даже если она их выставит, они просто явятся позже. А Мэтт Келлер — человек, лежащий на спине. Он может сдвинуться в сторону на три дюйма, если согласен потерпеть боль. На четыре дюйма — не может. Он вынужден слушать. «Вы что, действительно выдумали все это?» «Чему было ждать так долго, чтобы мне рассказать?» — ответил Джей Худ. «Я хотел при этом присутствовать, а сегодня у меня выходной». «Ты что, снова преподаешь, Джей?» «Это достойное занятие обучать истории, в то время как сам ее делаешь». За сухим тоном ощущалось едва прикрытое ликование. Худ был своей стихией. Странно, что Мэтт никогда не подозревал всех размеров его тщеславия. «Ты меня в это втянул», — сказал мэт «Прости, приношу свои извинения. Поверь, Мэтт, я только наметил тебя как возможного набранца». Когда мэт не ответил, Худ продолжал. «Но ты нам нужен. Я тебе покажу, насколько». «Ты умирал». «Стой, Джей». «Он имеет право знать, Ленни». мэт эти твои сломанные ребра разорвали легкое диафрагму». «Гарри говорил парлита «Джей, заткнись». — Все нормально, Ленни. Его голосью звучала боль. — Мэтт, мы не хотели тебе говорить. Правда, не хотели. Плоть кого-то умершего сделала его частью. Навсегда. А жила в его грудной клетке странное, неполное возвращение к жизни. Мэтт сказал. — Ну хорошо, Ленни. А как ты к этому относишься? Ленни опустила взгляд, потом посмотрела ему в глаза. «Мэтт, выбирать тебе. Но ты не будешь с нами, у нас ничего не будет». Она вроде бы остановилась, потом поспешно продолжила. «Слушай, Мэтт, ты слишком раздуваешь это дело. Мы же не просим, чтобы ты прямо сейчас побежал и убил кого-нибудь. Мы будем вполне довольны увидеть, как ты вернешься к своим вродокопным червям. Будь наша воля, там бы ты и остался до конца жизни, только при маленьком дополнительном доходе. «Спасибо». За то, что всегда будешь наготове. Может быть, парлет честный. Может, он действительно хочет превратить плато в рай. Может, все и цветет. Но просто, на всякий случай. Она наклонилась вперед на неудобном больничном стуле, жала в, ее... в руке его запястья, заглядывая ему глубоко в глаза. Ее ногти царапали ему кожу. Просто на случай, если парлет честолюбец... Тогда ты нам понадобишься, чтобы остановить его. Никто другой не сможет этого сделать. Сейчас мы должны позволить ему взять власть. Кто-то должен ее взять, иначе гражданская война. Но если его понадобится остановить, а ты этого не сделаешь, ты будешь трусом. Мэтт попытался отнять руку. Движение отдалось в разорванных мышцах. Его словно пнули в бок свинцовым сапогом. — Все вы фанатики, все четверо, а он в ловушке, в ловушке. Ленни выпустила его руку. Она медленно выпрямилась, глаза у нее были мягкими, мечтательными, зрачки, как булавочные головки Мэтт расслабился, остальные смотрели в никуда. Джей Худ напевал под нос, мисс Хэнкок хмурилась от какой-то неприятной мысли. — Удача Мэтта Келлера... дало ему немного пространства для передышки. «Удача Мэтта Келлера» — издевка, затянувшийся анекдот. «Не воспользуйся он этой силой, чтобы спасти поле она могла бы сейчас быть жива. Не обратись он к Джейю Худу за объяснениями, мог бы сейчас ухаживать за рудокопными червями. Неудивительно, что эдакая разновидность удачи никогда не различалась раньше. Может, больше не появится». Это неблагоприятная мутация. Она его продержала в действенниках до 21 года. Она убила Полли и заставила Ленни смотреть на него как на орудие, а не как на мужчину. Она привела его на планк, он бы никогда не попытался туда проникнуть без своей психологической невидимости. Привела на планк, чтобы умереть. Он выбрался благодаря слепому везению, с легким мертвеца. У человека должно хватать здравого смысла скрывать свои отличия от других. Поздно. Они будут забывать про него снова и снова, так часто, как он пожелает. Но они всегда будут возвращаться. Мэтт Келлер, орудие, убийца-пленник. Дудки. «Эй!» — сказал он. «Миссис Хэнкокк!» Остальные зашевелились, оборачиваясь к нему, возвращаясь в мир, где Мэтт Келлер оставался фактором, принадлежащим учету. «Миссис Хэнкокк, у вас есть, что мне сказать?» «Думаю, что нет», — отвечала седовласая мятежница, которой бы следовало быть сварливой домохозяйкой. «Вы не сказали ни слова, пока остальные меня возвращали. Зачем вы пришли?» Она пожала плечами. — Просто посмотреть, что произойдет. — Келлер, тебе приходилось когда-нибудь терять тех, кого любишь? — Конечно. — В банках органов? — Да, дядю Мэтта. — Я сделала больше, чем было в моих силах, чтобы тебе не делали пересадку, Келлер. — Доктор Беннетт сказала, что ты выжил бы и так, хотя, конечно, остался бы калекой. — Я бы это предпочел. — Я бы это предпочел. — заявил Мэт, хотя и не был уверен, что это правда. — Я хотела расколошматить банки органов при первом представшемся случае. Больше никто, похоже, так не чувствует. Может, больше ни у кого в банках органов не расчленяли мужа? — Давайте к делу. Она снова пожала плечами. — Я не знаю, так ли ты важен, как уверяет Гарри. Мне кажется, никто не может быть настолько уж важен. Ты вывел нас из госпиталя, верно, иначе Парлетт никогда бы нас не нашел, верно. Мы признательны, верно. Но должны ли мы зарезать человека, который показал свою признательность? Ему-то ты ничего доброго не сделал. Но он, конечно, мертв, а мы не можем пока разрушить банки органов. Но мы пытаемся изменить законы так, чтобы туда попадало поменьше народу, и только те... Кто этого больше всего заслужил? Будто и сколько-нибудь мужчина, ты рвался бы нам помочь. На мой взгляд, это все, что ты можешь сделать для того мертвого. Из благородного сострадания. Рот миссис Хэн как захлопнулся, как капкан. «Я намерен к вам присоединиться», — сказал мэт — «но не из благородного сострадания, а причины свои я вам сейчас изложу». «Валяй!» — сказал Гарри Кейн. Он был единственным, кто не показал удивления. «Я не могу вернуться к рудокопным червям, это точно. Но я не наемное убийство, и это также точно. Я никогда не совершал убийство и не хотел бы их совершать. Не часто хотел. Если я когда-нибудь убью человека, я хочу знать, почему я это делаю». А я смогу быть уверен, что знаю это только в одном случае. Отныне и впредь мы пятеро должны стать вождями сынов земли. Это он заметил, встряхнула даже Гарри Кейна. «Я хочу принимать вместе с вами все решения. Мне нужна вся информация, доступная любому из вас. Что скажешь, Гари? «Продолжай». это пересохло во рту. Гарри но это не нравится, а Гарри Кейн – сильный враг. Сыны Земли не должны совершать убийств без моего согласия, а его не дам, если не решу, что в это убийство необходимо. Чтобы принять такое решение, я должен знать все, всегда. И еще, если я когда-нибудь решу, что кто-нибудь из вас пытается меня обмануть, я его убью, потому что ограничивать меня в сведениях – это тоже убийство. «Почему ты считаешь, будто можешь справиться с такой властью, Келлер?» — спросил Гарри бесстрастно, тоном простого вопроса. «Я должен попытаться», — ответил Мэтт. «Это моя сила». «Это достаточно честно», — Гарри встал. «Завтра один из нас будет здесь с полным текстом нового закона парлита Если впоследствии мы решим внести изменения, то дадим тебе знать». «Дадите знать раньше, чем внесете изменения». Кейн заколебался, потом кивнул. Они ушли. Миллард Парлет вздохнул и выключил приемник. Невидимый убийца. Странное выражение для такого практичного человека, как Гарри Кейн. чтобы он мог иметь в виду? В конце концов, конечно, Кейн ему скажет. И даже тогда это будет неважно. Важно, что Кейну теперь можно доверять. Теперь Кейн держит Милларда Парлета в руках. На самом деле это так или выдумка, но теперь он воспользуется этим средством, прежде чем начинать гражданскую войну.